Все это происшествие внушило Жаку Риану еще более суеверный ужас перед теми злыми духами, которые находят удовольствие в том, чтобы мучить бедных людей, и которые одни, по его мнению, виноваты в гибели Маталы. Напрасно было бы стараться убедить его, что в огненных фей не существует и что пламя, так внезапно появившееся на развалинах замка, чисто физическое явление. Никакие доводы на него не подействовали бы. Его товарищи вполне разделяли его мнение. По их словам. Одна из огненных фей Коварна завлекла Маталу на мель. Ни её, ни бурю привлечь к ответственности было нельзя. Судьи, конечно, могли делать какие угодно распоряжения, но разве можно заключить в тюрьму неосязаемое существо? Нужно сознаться, что следствие, произведённое по поводу гибели Маталы, сначала оказалось подтвердило своё верное объяснение этой гибели её очевидцами. Судья, которому было поручено выяснить все обстоятельства, при каких произошло крушение Маталы, явился расспросить различных свидетелей катастрофы. Все свидетели придерживались того мнения, что в корабле крушении виновата единственная огненная фея, появившаяся во время бури на развалинах замка Ден Дональд. Понятно, что закон не мог удовлетвориться подобным объяснением. Ясным оставалось лишь то, что во время бури на развалинах замка появилось пламя. Было ли и появление его чистой случайностью или оно вызвано какими-нибудь злоумышленниками? Вот вопрос, который судья должен был решить. Читателя не должно удивлять то, что у судьи появилось подозрение о злоумышленниках. Таких типов ещё в очень недавнее время было довольно много на британском берегу. Очень многие из жителей побережья занимались тем, что завлекали сюда на мель и потом грабили их. Иногда ночью они зажигали на берегу костёр из смолистых деревьев, и корабль, принимая этот костёр за маяк, попадал в такой проход, откуда нельзя было выйти. В другой раз они привязывали зажжённый факел к рогам быка и потом выпускали его на волю. Разъяренное животное бегало по разным направлениям, и огонь факела сбивал матросов с пути. Все эти уловки неизбежно влекли за собой кораблекрушения, которым грабители пользовались для своего обогащения. Потребовалось вмешательство правосудия и строгие наказания для того, чтобы уничтожить этот варварский обычай. Может быть, и в данном случае какой-нибудь злоумышленник припомнил старые хищнические привычки. Так думали, по крайней мере, полицейские агенты, несмотря на все уверения Жак-Ариана и его товарищей. Когда очевидцы гибели Маталы узнали о назначении следствия, то разделились на две части. Одни из них довольствовались тем, что пожимали плечами. Другие, более трусливые по характеру, говорили, что не следовало бы раздражать огненных фей, так как это приведёт лишь к новым катастрофам. Тем не менее, следствие было произведено с большой тщательностью. Полицейские агенты отправились даже в замок Ден Дональд и весь его внимательно осмотрели. Прежде всего, судья захотел узнать, не сохранилось ли на земле около замка следов чьих-нибудь ног. После внимательного осмотра оказалось, что не сохранилось. А между тем на земле еще сырой от вчерашнего дождя легко удержались бы следы человеческой ноги, как осторожно не ступала бы эта нога. Они ищут следы фей! Вскричал Жак Риан, узнав о неудаче постигших следователей. Но ну, это всё равно что искать следы в одиново на поверхности воды в болоте. Итак, эта первая часть следствия не привела к каким-им результатам. Нельзя было надеяться, однако, и на то, чтобы вторая стала успешнее. Действительно, предстояло определить, каким же образом зажёгся огонь на вершине старой башни, что именно горело и какие следы оставила после себя пламя. На первый вопрос ничто не давало ответа. Нигде не было видно ни серных спичек, ни каких-либо других зажигательных веществ. На второй вопрос тоже нельзя было получить определенного ответа. Следователи не нашли ни сухой травы, ни кусков дерева, а между тем, по словам очевидцев, пламя горело так ярко, что горючего материала казалось бы должно бы быть в изобилии. Подобно двум первым и третий вопрос остался без ответа. Полное отсутствие всякого пепла. Любых остатков какого-нибудь горючего вещества не позволяло даже определить, где именно горел огонь. Ни на земле, ни на скалах не нашлось ни одного почерневшего места. Следовало ли отсюда заключить, что огонь зажжён рукой какого-нибудь злоумышленника? Нет, такое заключение было очень невероятно, так как, по словам свидетелей, пламя оказалось таких гигантских размеров, что экипаж маталы, несмотря на густой туман, заметил его на расстоянии нескольких миль. Огненная фея, говорил Жак Риан, может обходиться и без спичек. Она дышит, а этого достаточно для того, чтобы окружающий ее воздух загорелся. Понятно, что от такого огня пепла никогда не бывает. Напрасные усилия судей привели лишь к тому результату, что к массе легенд, связанных с именем замка Ден Дональд, прибавилась еще новая легенда, которая должна была сохранить в потомстве память о гибели Маталы и укрепить веру в существование огненных фей. Такой здоровый малый, как Жак Риан, не мог долго оставаться в постели. Никакие ушибы, никакие вывихи не могли заставить его пролежать на боку дольше, чем это необходимо. Ему некогда было хварать. В Шотландии вообще находят, что у человека нет времени хварать, от того-то больных там почти не бывает. Итак, Жак Риан быстро поправился. Когда он встал на ноги, то захотел исполнить кое-что, прежде чем вернуться к своим обязанностям на ферме Мельроуз. Он захотел посетить своего приятеля Гари и узнать у него, почему он не пришёл на праздник в Ирвинском клане. Гари всегда исполнял свои обещания, и потому его отсутствие на празднике казалось Жаку необъяснимым. Кроме того, было невероятно, чтобы сын старого углекопа ничего не слышал о гибели Маталы, гибели, о которой с такими подробностями сообщалось в газетах. Он должен был по этому знать, что случилось с Жаком Рианом, когда он спасал матросов. И уж, конечно, Гари следовало бы зайти на ферму, чтобы узнать о ходе болезни своего друга Жак-Риана. Если Гари тем не менее не зашёл, то значит он не мог зайти. Жак-Риан скорее стал бы отрицать существование огненных фей, чем поверил бы в то, что Гари отнёс равнодушно к его болезни. И так, через 2 дня после катастрофы Жак-Риан весело оставил ферму, как совершенно здоровый человек, не чувствующий в себе никакой болезни. Громко распевая песни, которые повторяла за ним Эхо, он отправился на железнодорожную станцию, чтобы уехать с тем поездом, что идет в Стирлинг и в Каландер. В то время, как он дожидался на станции поезда, ему случайно попала на глаза листовка, которая висела на стене, и на которой было напечатано следующее: 4 декабря этого года инженер Джем Стар из Эдинбурга сел на Грантонской пристани на пароход Принц Уэльский. В тот же день он сошел с парохода в Стирлинге. С тех пор о нем не имеют никаких сведений. Всякого имеющего сообщить что-либо об инженере просят обращаться к президенту Королевского института в Эдинбурге. Жак Риан, остановившись перед листовкой, прочитал ее два раза с видом чрезвычайного удивления. Мистер Стар! – вскричал он. Но именно 4 декабря я встретил его и Гарри на лестницах шахты Ярол. Это было десять дней тому назад. И с тех пор его нигде не видели. Не исчезли с ним и Гарри. Может быть, поэтому мой товарищ и не пришел на праздник вурвинский клан. Жак Риан и не думал терять время на письменное сообщение президенту Королевского института всего того, что он знал о Джемсе Старе. Славный малый сел в вагон прибывшего поезда с твердым намерением побывать сначала в шахте Яроу. По приезде туда он спустится в самую глубь копидашар, если это потребуется для того, чтобы отыскать Гарри, а вместе с ним и инженера Джемса Стара. Через 3 часа молодой человек сошёл с поезда на станции Калландер и быстро направился к шахте Яроу. С тех пор они не показывались, думал он дорогой. От чего бы это? Уж не помешало ли им что-нибудь выйти из шахты? Или, может быть, какая-нибудь важная работа задерживает их в глубине копий? Всё это я узнаю. Жак Риан прибавил шагу и через некоторое время находился уже у шахты Яроу. Снаружи ничто не изменилось. Та же мертвая тишина царила вокруг. Ни одного живого существа не было во всей этой пустынной местности. Жак Риан вошел под навес, который прикрывал отверстие шахты. Он посмотрел в открывшуюся перед ним пропасть и ничего не увидел. Он прислушался и ничего не услышал. А моя лампа! Вдруг вскричал он. Где она? Лампа, которой Жак Риан воспользовался во время своих посещений копи. Обычно стояла в углу около площадки верхней лестницы. Эта лампа исчезла. Вот первая неприятность, сказал Жакриан, начавший не на шутку тревожиться. Потом он решительно добавил: "Все-таки я сойду туда, хотя бы в копье было темнее, чем в воду". И он начал спускаться по лестницам мрачной шахты. Только хорошо зная копь Да Шар, Жакриан мог отважиться на это. Впрочем, он спускался очень осторожно. Его нога шиповала каждую ступеньку. Один неловкий шаг, и он полетел бы в бездонную пропасть. Жак Риган считал каждую площадку, отделявшую одну лестницу от другой. Он знал, что всех лестниц 30, и что он только тогда чутица на дне копи, когда пройдёт тридцатую лестницу. Только бы добраться до этого дна, а там уж легко можно отыскать коттедж, находившийся в конце главной галереи. Жак Риган дошёл до двадцать шестой площадки. Следовательно, до дна оставалось не более двухсот футов. Стоя на этой площадке, он опустил ногу, чтобы ступить на первую ступеньку двадцать седьмой лестницы, но его нога встретила одну лишь пустоту и не нашла никакой точки опоры. Жак Риан встал на колени. Он хотел рукой достать до края лестницы. Все оказалось напрасно. Было очевидно, что двадцать седьмой лестницы нет на ее месте и что, следовательно, ее унесли. Уж не шутки ли это старого Ника? – подумал Жак Риан с некоторым страхом. Он выпрямился и скрестив на груди руки, подождал какое-то время. Потом ему пришло в голову, что если он не мог спуститься вниз, то обитатели копии не могут подняться вверх. На самом деле теперь не существовало сообщения между копией и поверхностью Земли. Если нижние лестницы шахты Яроу были унесены тотчас же после его последнего посещения коттеджа, То, что стало с Симоном Фордом, его женой, его сыном и инженером. Продолжительное отсутствие Джемса Стара очевидно доказывало, что он не выходил из копи с того самого дня, как Джак Риан встретился с ним в шахте Яроу. Чем питались с тех пор обитатели коттеджа? Были ли съестные припасы у этих несчастных заключенных в земле на глубине полторы тысячи футов от ее поверхности? Все эти мысли пробежали в уме Джак Риана. Он прекрасно понимал, что одному ему не пробраться в коттедж. Молодому человеку казалось несомненным, что рука злоумышленника прервала сообщение между поверхностью земли и копью Дашар. Во всяком случае, власти разберут это дело, но следовало известить их как можно скорее. Жакриан наклонился над площадкой. "Гари! Гари!" закричал он громким голосом. Эхо несколько раз повторило за ним имя Гари, потом всё опять смолкло. Жакриан быстро поднялся наверх. Не теряя ни одного мгновения, он направился к железнодорожной станции в Каландере. Всего лишь несколько минут пришлось ему подождать прихода Эдинбургского поезда, и в три часа пополудни молодой человек был уже у лорда наместника столицы. Там он рассказал все, что знал о Джемсе Старе. Точные подробности, которые он сообщил, не позволяли сомневаться в истине его слов. Немедленно известили президента Королевского института Сэра В. Эльфинстона. который был искренним другом Джеймса Стара. Сэр Альфинстон решил тотчас же отправиться в Копдашар. В его распоряжение отдали несколько полицейских агентов, и те захватили с собой лампы, кирки, длинные верёвочные лестницы, съестные припасы и необходимые лекарства. Потом все они вместе с Жаком Рианом поспешили в Копи Аберфойла. Вечером того же дня Сэр Вэ Лфинстон, Жак Риан и полицейские агенты пришли к отверстию шахты Яру и спустились до двадцать седьмой площадки, на которой Жак стоял несколько часов тому назад. Полицейские агенты привязали лампы к концам длинных верёвок и спустили их в глубину шахты. При свете лампы оказалось, что четырёх последних лестниц не было. Итак, несомненно, что кто-то намеренно уничтожил сообщение между поверхностью земли и копьём Дешара. Чего же мы ждём, мистер? с нетерпением спросил Жакриан. Мы ждём, чтобы все эти спущенные лампы были снова подняты к нам наверх, мой милый, ответил сэр Вэ Эльфинстон. Потом мы сойдём на дно, и ты нас поведёшь в коттедж, закричал Жакриан. А если нужно, то в самую глубь копей. Когда лампы подняли, агенты прикрепили к площадке верёвочную лестницу и спустили их в шахту. Оказалось, что площадки нижних лестниц не были унесены, и таким образом можно спуститься на дно копи, хотя и с большим трудом. Жакриан первый повис на качавшейся во все стороны верёвке и первый спустился на дно копи. Вскоре к нему присоединились Сэрве, Элфинстон и агенты. На дне шахты Йероу никого не было, и Сэрве Элфинстон очень изумился, когда услышал, что Жакриан закричал: "Смотрите, вот несколько обгорелых обломков лестниц". Обгорел их, повторил Сэрвей Элфинстон. Да, в самом деле, вот и пепел. Как вы думаете, мистер? спросил Жакриан. Не сам ли инженер Джим Старр сжёг эти лестницы и прервал таким образом всякое сообщение с поверхностью Земли? Не может быть, задумчиво ответил Сэрвей Элфинстон. Пойдем, мой милый, в коттедж. Там мы узнаем истину. Жакриан недоверчиво покачал головой. Взяв лампу из рук агента, он быстро пошел по главной галерее Копедашар. Все последовали за ним. Через четверть часа Сэрв, Элфинстон и его спутники очутились на той рытвине, где располагался коттедж Симона Форда. В окнах не было видно огня. Жак и Ан бросился к двери и живо ее отворил. Коттедж был пуст. Агенты прошли по комнатам мрачного дома. Ничто в этих комнатах не говорило о каком-либо злодействе, совершённом над их обитателями. Всё было в образцовом порядке, как будто бы старая Мэйдж всё ещё здесь. С едственных припасов нашлось в изобилии, и их, вероятно, хватило бы семейству Фордов ещё на несколько дней. Итак, отсутствие хозяев казалось совершенно непонятным. Но можно ли было с точностью определить, когда именно они оставили коттедж? Да. Потому что Мэш имела обыкновение отмечать в своем календаре крестом каждый наступивший день. Календарь висел на стене в зале. Последний крест был поставлен в нем около шестого декабря. Это число приходилось как раз на другой день после прибытия Джемса Стара. И так стало очевидно, что Симон Форд, его жена, его сын и его гость оставили коттедж шестого декабря, то есть десять дней тому назад. Может быть, инженер прибыл для новых изысканий в копях. Но могли ли эти изыскания послужить причиной столь долгого отсутствия? Очевидно, нет. Так думал, по крайней мере, Сэр В. Элфинстон. Тщательно осмотрев коттедж, он положительно не знал, что ему следовало теперь делать. Стояла глубокая тьма. Один лишь свет ламп, находившихся в руках агентов, освещал немного этот непроницаемый мрак. Вдруг Жак Риан испустил громкий крик. "Там! Там!" закричал он. И он указал своим пальцем на довольно яркий свет, показавшийся в тёмной дали галереи. "Друзья мои, пойдёмте на этот огонь", сказал сэр Вэ Эльфинстон. "Это огонь злых духов!" вскричал Жак Риан. "К чему на него идти? Всё равно мы его не догоним". Но президент Королевского института и полицейские агенты не были людьми суеверными. Они пошли туда, где мелькал движущийся огонёк. Жак Риан последовал за ними. Сэр В. Элфинстон и его спутники долго и упорно преследовали этот огонек. Казалось, что какое-то существо небольшого роста, но необычайно проворное, несло горящий факел. Часто это существо исчезало за какой-нибудь насопью, но через мгновение оно снова появлялось в глубине какой-нибудь галереи. Потом оно делало быстрые повороты и скрывалось. Можно было подумать, что оно исчезло навсегда, как вдруг где-нибудь опять показывался свет его факела. Но вообще расстояние между ним и преследовавшими его людьми ничуть не уменьшалось. И Жакриан продолжал думать, что огонёк невозможно догнать. Целый час продолжалось это бесполезное преследование, и наконец, сэр Вэ Лфинстон и его товарищи очутились в юго-западной части Копедашар. Полицейские агенты тоже в свою очередь начали думать, что они имеют дело с каким-то странным и неуловимым огоньком. Однако стало казаться, что расстояние между Огонёком и преследующими его людьми как будто уменьшается. Устало ли неизвестное существо или просто оно хотело завлечь сыра Вельфинста на его спутников туда, куда уже завлечены несчастные жители коттеджа? Решить этот вопрос было очень трудно. Тем не менее, агенты, видя, что расстояние уменьшается, удвоили свои усилия. Огонёк, который всё время держался от них на расстоянии не меньше 200 шагов, теперь блестел лишь в шагах в 50. К тому же и это отставание всё уменьшалось и уменьшалось. Иногда существо, нёсшее факел, оглядывалось, и тогда можно было различить человеческий профиль. Жак Риан принуждён был согласиться, что перед ним бежит не дух, хотя, впрочем, и дух мог принять человеческий вид. Жак побежал скорее и закричал: "Смелей, товарищи! Неизвестный утомляется. Мы его скоро настигнем. И если он так же хорошо говорит, как увёртывается, то ему много кое-чего придётся нам по рассказать". Однако преследовать огонёк стало теперь гораздо трудней. В этом месте копий, узкие тоннели то и дело перекрещивались между собой. Неизвестный легко мог ускользнуть от агентов в таком лабиринте. Стоило лишь ему погасить свой фонарь и броситься куда-нибудь в сторону, в какой-нибудь тёмный проход. В самом деле, подумал Сэр В. Элфинстон, если неизвестный хочет от нас ускользнуть, то почему он этого не делает? Действительно, неуловимое существо до сих пор ничего подобного не делало. Но в тот самый момент, как эта мысль пробежала в уме С.В. Эльфинстона, огонек вдруг исчез. Почти в то же время агенты очутились перед узким отверстием в скалах. Проникнуть во внезапно открывшееся отверстие для С.В. Эльфинстона, Жакариана и их спутников было делом одного мгновения. Но не сделали они и пяти шагов в новой, более широкой и высокой галерее, как вдруг остановились. На полу около стены лежали четыре тела. Может быть, четыре трупа. Джеймс Стар, сказал серв Элфинстон. "Гори, гори!" закричал Жак Риан, увидев своего товарища. Действительно, это были инженер Мэтч, Симон и Гарри Форт. Они неподвижно лежали тут, у стены. Одно из этих тел приподнялось, и слабый голос старый Мэтч пробормотал: "Им помогите сначала им". С Р.В. Элфинстон, Жакриан и агенты привели в чувство инженера и его товарищей, заставив их проглотить несколько капель подкрепляющего силы лекарства. Эти несчастные уже десять дней находившиеся в новом Аберфоиле умирали от голода. И если они еще не умерли, так это благодаря лишь тому, что три раза они находили около себя немного хлеба и кружку с водой. Несомненно, то благодетельное существо, которому они были обязаны, не могло сделать для них ничего более. Когда Джеймс Стар сообщил об этом сэру В. Элфинстону, тот президент Королевского института спросил себя: "Не это ли благодетельное существо привело их к тому месту, где лежали Джеймс Стар и его товарищи?" Как бы там ни было, инженера Мэтч Симона и Гарри Форда спасли. Их отвели в коттедж через ту туски проход, к которому неизвестный огонёк привёл сэра В. Элфинстона и его спутников. Если Джемс Старр и его товарищи не могли отыскать то отверстие, что они сами же пробили в стене динамитом, то это потому, что оно было плотно заставлено рядом камней, которых они не могли разглядеть в непроницаемом мраке. Итак, в то время, как они осматривали новые копии, рука какого-то врага загородила им выход из нового аберфойла. Лова, 13. Каменноугольный город. Через 3 года после рассказанных событий, путеводители Джоан и Муррой советовали многочисленным туристам, посещавшим графство Стерлинг, непременно посвятить несколько часов на осмотр копий Ноуаберфойла. Ни какие другие копии, ни в старом, ни в новом свете, не представляли более любопытного зрелища. Прежде всего, посетитель спускался без всякой для себя опасности и не чувствуя ни малейшей усталости на то место, где происходили работы на глубине полторы тысячи футов под земной поверхностью. Для этой цели служил пологий и широкий тоннель, который вел прямо в самые копи. Вход в него находился на расстоянии семи миль от Коландера и был украшен башенками, зубцами и бойницами. В тоннеле проложили рельсовый путь, по которому беспрерывно ходили вагончики, приводившиеся в движение гидравлическими машинами. Таким образом, постоянно поддерживалось сообщение между поверхностью земли и поселением, находившимся под землёй и носившим громкое имя Каменноугольного города. Прибыв в Каменноугольный город, посетитель видел прежде всего, что он попал в такую местность, где электричество играет главную роль как источник тепла и света. Действительно, шахты, служившие для вентиляции, несмотря на свою многочисленность, пропускали мало дневного света в копи Ноу Ваберфойла. Тем не менее, в копях было постоянно светло. так как солнечный свет заменили в них электрическим. Там и сям под сводами подвесили электрические солнце, которые ярко освещали новый аберфойл. Когда наступал час отдыха, электрический ток отключали, и тотчас же глубокий мрак окутывал коби. Всё это электричество горело в абсолютной пустоте, то есть совершенно не сообщалось с окружающим воздухом. Поэтому можно было не опасаться взрыва, даже и в том случае, если бы в атмосфере находилось очень много подземного газа. Таким образом, жители каменноугольного города безопасно пользовались электрическим светом и в то время, когда работали в копях нового аберфойла, и тогда, когда отдыхали у себя дома. Нужно сказать прежде всего, что ожидания инженера Джеймса Стара сбылись. Вновь открытые залежи заключали в себе бесчисленные массы угля. Кирка угликопа застучала впервые на расстоянии четверти мили от каменноугольного города. Так что работы по добыванию угля начались сначала далеко не в центре новых копей. Многочисленные шахты соединяли копи с поверхностью земли. Большой тоннель, по которому ходили вагончики, приводившиеся в движение гидравлическими машинами, служил для того, чтобы жители каменноугольного города могли легко и быстро подняться на землю. Читатель помнит, какой своеобразный вид имела та огромная пещера, до которой дошли старый углекоп и его товарищи во время своего первого посещения Нового Берфойла. Она завершалась высоким остроконечным куполом. Стал бы, что его поддерживали, достигали высоты в 300 футов, то есть высоты мамонтового грота в Кентукки. Всем известно, что в громадном мамонтовом гроте может свободно поместиться пять тысяч человек. Пещера Нового Аберфоила была таких же размеров. Но в знаменитом американском гроте взгляд человека встречал везде одни лишь удивительные величины сталактиты, тогда как в Новом Аберфоиле повсюду чернел каменный уголь. Дно пищери нового Аберфейла занимало большое и глубокое озеро, названное инженером озером Малкольм, прозрачные воды которого кишели безглазыми рыбами. На одном из берегов этого озера Симон Форд построил свой новый коттедж и ни за что не променял бы его на самый лучший дом в Эдинбурге. В коттедже было всего пять окон, и все они отражались в водах озера. Через два месяца по соседству с коттеджем Симона Форда появилось новое жилище. Оно принадлежало Джемсу Стару. Инженер душой и телом отдался новому аберфойлу. Он поселился в нём и появлялся на поверхности земли лишь в случае крайней необходимости, так что теперь он постоянно жил среди своих углекопов. Когда были открыты новые залежи, то все рабочие прежних копий поспешили оставить плуг и борону и снова взялись за кирку и заступ. С одной стороны, их манила уверенность в том, что теперь работы в копях на их век хватит. С другой, их привлекали высокие цены которыми оплачивался рабочий труд в новых копях. Один за другим они оставляли поверхность земли и уходили в новый берфоил. Мало по малу целый ряд маленьких кирпичных домиков покрыл берега озера Малькольм. Углекопы, работавшие киркой, катальщики, отвозившие уголь, различные надсмотрщики за работами, сторожа, следившие за исправностью путей сообщения, каменщики, устилавшие камнем те места, откуда выламывали уголь. Словом, все те рабочие, которые необходимы при разработке угольных залежей, поселились в Новом Альберфойле. Живописные домики, где жила вся эта масса рабочего люда, и образовали каменноугольный город, растялавшийся как раз под восточной частью озера Котрин, находившегося в северном углу графства Стерлинг. Таким образом, целый город возник на берегах озера Мальколм. На самом верху огромной скалы, основание которой мывали воды подземного озера, возвышалась часовня во имя Святого Игидия. Когда электрические солнца освещали этот подземный город, то получалось что-то волшебное, фантастическое, и неудивительно, что туристы толпами посещали Нойаберфоль. Разумеется, жители каменного угольного города были им очень довольны. Они редко покидали свои копи, следуя примеру Симона Форда, который почти никогда не показывался на поверхности земли. Старый углегоп не сомневался, что там наверху постоянно идет дождь, и зная климат Соединенных Королевств, нужно сознаться, что старик был до известной степени не прав. Итак, в новом Аберфоиле все дышало счастьем. Через три года работы рабочие достигли такого благосостояния, которое и не снилось им на поверхности земли. За прошедшее время у них родилось много малюток, ни разу еще не дышавших надземным воздухом. Это давало повод Жакуриану говорить. Вот уж полтора года, как эти малютки ходят, а всё ещё они не успели показаться на свет. Заметим, кстати, что Жак Риан одним из первых откликнулся на призыв инженера. Этот весёлый малый с удовольствием взялся за своё старое ремесло. Таким образом, ферма Мельрос лишилась своего певца и музыканта. Отсюда однако не следует, что Жак Риан перестал петь. Напротив, в ноябре Фойль то и дело оглашался звуками его песен. Жак Риан поселился в новом коттедже Симона Форда. Старик предложил ему комнату у себя в доме, и простой, малый, не стесняясь, принял это приглашение. Старая Мейдж от души полюбила его за прекрасный характер и всегда весёлое расположение духа. К тому же, она разделяла его веру в существование злых духов, посещавших копи, и оставаясь с ним наедине, или сама рассказывала ему разные страшные истории о привидениях и оборотнях, или слушала то, что рассказывал он. Таким образом, все в коттедже любили Жака Риана. Тем более, что он был прекрасным работником. Через шесть месяцев после открытия работ он уже стал начальником целой смены углейкопов. Вот какое хорошее дело сделали вы, мистер Форд, говорил он через несколько дней после того, как поселился в коттедже. Вы открыли новые залы жуя угля и не слишком дорого заплатили за свое открытие, хотя чуть не поплатились жизнью. Верно, Жак, ответил старый углейкоп. Но ни мистер Стар ни я никогда не забудем, что тебе мы обязаны своей жизнью. Да вовсе не я спас вам жизнь, возразил Жак Риан. Это было делом вашего сына Гарри, которому пришла в голову счастливая мысль принять мое приглашение на праздник в Ирвинском клане. И не пойти туда, не правда ли? заметил Гарри, пожимая руку своего товарища. Нет, Жак, если мы живы теперь, то это благодаря лишь тебе. Тебе, который, несмотря на свою собственную болезнь, не потерял ни дня, ни часа, чтобы отыскать нас. Да нет же! Упрямо продолжал добрый малый. Я не допущу, чтобы говорили неправду. Я постарался лишь узнать, что случилось с тобой, Гарри. Вот и все. Нам нужно сознаться, что без того неуловимого духа. Ну вот опять! – вскричал Симон Форд. Какой-то дух! Да дух! Сын феи! – повторил Жакриан. Сын огненной феи. Сам у риск, если хотите. Несомненно, что без него мы никогда не проникли бы в ту галерею, откуда вы не могли найти выхода. Конечно, жак, подтвердил Гарри. Оставался теперь лишь узнать, действительно ли это был дух, как ты говоришь. Разумеется, дух, скричал Жак Риан. Он бежал впереди нас со своим факелом в руке. Мы старались его поймать, но он исчез как тень. Будь уверен, Гарри, что когда-нибудь он снова появится. Как бы это там ни было, Жак, сказал Симон Форд. Нам все-таки нужно постараться отыскать его, и я думаю, что ты нам поможешь в этом. Нехорошее дело вы задумали, мистер Форд, – ответил Жак Риан. Там увидим, Жак. Нечего и говорить, что новый Аберфоил вскоре стал знаком, как свои пять пальцев всему семейству Фордов, а в особенности Гарри. Сын старого углекопа изучил все закоулки новых копий. Он достиг даже того, что мог точно определить, что именно на земной поверхности находится над тем или другим пунктом нового Аберфоила. Он знал, что над новым Уберфойлом шёл залив реки Клайд. Растилались озёра Ламонты и Катрин, высились грампианские горы и проходила болотиская железная дорога. Затем начиналось море, грохот волн которого иногда во время бурь слышен был в Новых Котях. Гарри удивительно изучил то подземелье, где жил, и среди непроницаемой тьмы мог безопасно провести по нему любого туриста.